Глава шестьдесят Эрика стояла в очереди на досмотр в центре для посетителей тюрьмы Белмарш, размещавшемся в длинном низком сыром бетонном здании. Для сорока человек, столпившихся перед металлодетекторами, здесь было тесно. На улице лил дождь, высокие узкие окна запотели, зловоние влажных потных тел и аромат духов смешивались с едким запахом шампуня для пола. Из посетителей очень немногие пришли по одному. В лицах некоторых, впервые пришедших навестить друзей или любимых, читалось потрясение. Шумная группа жен-арестантов с орущими детьми выкладывала перед металлодетекторами принесенные вещи. Одну из мамаш охранник попросил снять с ребенка подгузник. Вдруг там что-то спрятано. Она отказалась. После того, как все прошли досмотр, какое-то время они снова ждали в длинной приемной. Затем посетители провели в помещение, похожее на огромный спортзал, где стояли ряды пластиковых столов и стульев. Когда Эрика вошла туда, все арестанты сидели неподвижно. На них были желтые пояса, чтобы они после свидания не сбежали, смешавшись с посетителями. Айзека она нашла за столом в конце третьего ряда. Его внешний вид ее шокировал. Глаза воспаленные в обрамлении темных кругов. Его обычно прилизанные волосы были всклокочены, на лице порезы от бритвы. «Я так рад тебя видеть», — произнес он. «Мне очень жаль, что Стивен погиб. Соболезную», — сказала Эрика. Айзек пытливо смотрел ей в глаза. «Спасибо, что привело тебя сюда. Я пришла как друг». Эрика накрыла ладонью его руку. Она была холодная и влажная, а сам Айзек дрожал. Прости, что не навестила раньше. Здесь сущий кошмар, грязь, крики, постоянная угроза насилия, все время чувствую себя в опасности, — прошептал он. — Я не убивал. Поверь, прошу тебя, я и не убивал. Ты ведь не веришь? — Да. — Да, верю. Чуть помедлив, ответила Эрика. Я узнала, что он ходит в сауну для геев у Ватерлоу, сношается с парнями просто так, не предохраняясь. Я это подозревал и припер его к стенке, а он сказал, что посещает тренажерный зал. Потом этот идиот взял мой айпот и забыл его в сауне, в шкафчике оставил. И мне оттуда позвонили. Полагаю, тебе известно, что я по телефону грозился его убить. Да, но я не убивал. Я его не убивал. Я пришел к Стивену, чтобы устроить ему взбучку. Открыл дверь своим ключом и... Голос Айзека сорвался, глаза наполнились слезами, и на стол с тихими шлепками упало несколько капель. Он вытер их рукавом. — Постой. — Так ты открыл дверь ключом? — Да, у меня был ключ от его квартиры. Между нами сложились доверительные отношения, и он дал мне ключ. Я был так тронут, так чертовски ему благодарен. — Его квартира на втором этаже? Балкона нет? Айзек кивнул. — Если дверь была заперта, когда ты пришел, Значит, это был не взлом? Он либо сам впустил убийцу, либо у того был ключ? — Так ты для этого сюда пришла. Продолжаешь расследование. Эрика вкратце поведала ему о том, что произошло, что ее отстранили от дела. — Значит, ведешь собственное расследование. — Думаешь, сумеешь мне помочь? — Айзек, я не знаю, смогу ли что-то сделать. Прошу тебя. — Я... «Здесь не выдержу». Эрика увидела, что десять минут свидания уже прошли, а всего и отведено только полчаса. «Айзек, хочу спросить. Почему, Стивен, у тебя такая упорядоченная жизнь? Престижная работа, дом, друзья. Что привлекло тебя к нему? Он регулярно употреблял наркотики, нанимал парней-проституток. Он будоражил меня, Эрика. Он был плохиш, а я поймальчик. Рос неспортивным очкариком на тощих ногах, носил скобки. До двадцати лет, пока не окончил медицинский, оставался девственником. Я всегда все делал по правилам, усердно трудился, а Стивен был сексуальный, опасный, непредсказуемый. Ему была присуща некая провоцирующая эксцентричность. Айзек пожал плечами. Он был потрясающе хорош в постели. Я понимал, что он непорядочный человек что он не вписывается в мою жизнь. Но я снова принял его. А тебя оттолкнул. Прости, Эрика. Ты ведь нуждалась во мне, да? Я даже забыл про Марка, про годовщину его смерти. Прости. Эрика перегнулась через стол и взяла его за руку. Я не в обиде, Айзек. Не кори себя. Я здесь, и ты мой друг. Он посмотрел на нее, слабо улыбнулся. Послушай... Хотела спросить, — сказала Эрика, — я прочитала две книги Стивена из «Моих охладевших рук» и «Девушка в подвале». «Знаю», — перебил ее Айзек, словно читая ее мысли. Он писал шокирующие вещи. Там столько сцен истязания женщин. И потом. Этот старший инспектор Бартоломью. Главный герой обьет жену. А антигерой, — поправил ее Айзек, пожимая плечами, Издержки его работы, как объяснял Стивен. Так он выплескивал всю свою дурную энергию. Возьмем авторов-ужастиков. Они не обязательно делают то, о чем пишут. Ну, а нас возьми. Вот я, например, чем занимаюсь? Зарабатываю хлеб, насущный тем, что режу людей, вскрываю их тела, копаюсь в их мозгах? Чем это не насилие? Айзек, не сравнивай себя с ними. Ты помогаешь ловить преступников. А Стивен их создавал, пусть и в книгах, — заметила Эрика. Для его поклонников созданные им персонажи столь же реальны, как ты и я. У Стивена были чокнутые поклонники. Может быть, кто-то из его фанатов присылал ему по почте послание тревожного содержания, а из округовом отер нос. Не знаю. По почте ему никто ничего не присылал. Насколько мне известно, многие поклонники его творчества Писали ему на его страничку в Фейсбук. Агент Стивена мог получать письма поклонников, адресованные на его имя? — Да, возможно. Офис его агента находится где-то в западном Лондоне. — У меня была нормальная жизнь, Эрика. — Думаешь, я смогу вернуться к той жизни? Я ведь знаю, как работает наша система. Мое имя запятнано. Я занимал ответственную должность и теперь лишился доверия. Айзак заплакал. — Айзак, прекрати, здесь нельзя, — сказал Эрика, заметив, что другие заключенные поглядывают на него. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить тебя отсюда, — пообещала она. — Клянусь. Он поднял на нее глаза. — Спасибо. Если кто и сможет мне помочь, то только ты.